А разве нельзя тебе оттуда прилетать ночью? Сережка отвел глаза. Задень так наломаешься на грядках, что потом уже не до полета. Но она опять меня напоминала, что жизнь состоит не только из сказок и радости. Давай я поеду с тобой, тоже буду копать. Разве ж тебе разрешат? Это верно. Два раза в неделю я ходил в поликлинику на всякие проверки. И врачи, и мама никак не могли поверить, что я здоров окончательно. Сережка все еще глядел в сторону, но уже с улыбкой. Ты вот что, покатай косойку. Ты ведь давно собирался. Я почему-то покраснел, хотя чего тут такого. Я и правда говорил не раз, что хорошо бы взять Сойку в наши полеты. Вечером я проводил Сережку на электричку, а потом забежал к Сойке. Анан мне обрадовался, но в то же время я видел, что-то с ней не так. Причего опять такая кислая, снова бабку угнетает. Сойка кивнула. Какая муха теперь ее кусает? Возмутился я. Она по телевизору одну артистку увидела. Они в детстве учились вместе. Ну и вот, я могла быть такой же знаменитой, если бы не враги. У нее всю жизнь какие-то враги. Купил бутылку ликера, а потом говорит. Ты мое последнее проклятие в этой жизни, Сойка. Плюнь, удири в двенадцать ночи из дома, сможешь? Она опять кивнула без лишних вопросов. Удиру, бабка после ликера будет спать без прудеху. Я за тобой приду и покажу такое. Она заулыбалась доверчиво так. Вечером я пошел на риск, сделал вид, что улегся спать, а сам соорудил из одежды чучело под одеялом и слинял из комнаты через балкон. Мама уже уснула, и я надеялся, что крепко. Сойка в старой безрукавке поверх своей чунгичанги ждала меня у своего крыльца. Я взял ее за горячую ладошку и повел темными переулками. Она ни о чем не спрашивала. На песке у мельничного болота я сказал в сумрак: "Чуки, сделайте огоньки". Быстро стали зажигаться маленькие костры, а Сойка дышала у моего плеча. Ты не бойся, Сойка, сейчас я отойду. И появится самолет. Сразу лезь в кабину. Только ничего там не трогай. Мы полетим. Хочешь? Ага, выдохнула она. Хочу. А эти, которые у Костров, они не кусаются? Что ты? Они добрые. Ну, готовься. Я отбежал на двадцать шагов и стал самолетом. Не знаю, удивлялась ли Сойка, но подошла сразу, ловко забралась в кабину. Рома, а ты где? «Я тут, рядом. Всё, что вокруг, это я и есть. Поняла?» «Да, наверное. А мы не упадём?» «Никогда в жизни. Нащупай ремни и застегни пряжки на груди. Готова?» «Да». «Держись». Сойка была молодец. Даже тогда, когда я хвастался, пожалуй, чересчур, и закладывал крутые виражи, она ойкала, но ни разу не сказала «не надо». Тихонько смеялась. Я полетал среди освященных луной облочных столбов, потом пролетел над заоблачным городом. Попасть в город можно было только пешим путем, но полюбоваться им с высоты — это пожалуйста. В городе были светлые сумерки, в бухте отражался закат, на кораблях и улицах уже светились огоньки. Мне показалось даже, что я слышу музыку. На башнях горели разноцветные звезды. Как красиво! — вздохнула Сойка. Мы там обязательно побываем. Туда ведет дощатый тротуар. Я сел на туманных лугах, превратился в обычную ромку и опять взял Сойку за руку. И мы долго гуляли по пояс в искрящемся тумане, заглядывали в провалы, тогда Сойка крепко сжимал мои пальцы. Один раз на краю широкого провала она шептом спросила: "А там внизу что? Чьи огоньки?" "Не знаю, наверное деревня какая-то." "А вдруг Дорошкина?" "Что?" "Ну..." Дорошкина, где мама и папа? Вот оно как. Даже во время этой сказки она не забывала свою печаль. А может, как раз потому и вспоминала, что увидела огоньки. И сразу понял я, о чем она скажет дальше. Что и заоблачный город, что и туманные луга. Рома, ты можешь увести меня в Дорошкина? Рома, почему ты молчишь? Подожди, Свекла, я думаю. Это ведь не так просто. Это было совсем не просто. Нет, с пути я, пожалуй, не сбился бы. Надо лететь на запад над железной дорогой. Линию можно видеть по цепочкам светящихся вагонных окон. Поезда то и дело бегут по рельсам. Но до города Самойловка, рядом с которым деревня Дорошкина, около тысячи километров. А у меня скорость около двухсот в час. Я ведь не турбу винтовой лайнер. Когда вернусь, будет ясный день. И мамина паника. И упрёки, и допросы. Но можно и по-другому: уйти на самую большую высоту, на сказочную, через несколько пространств, и оттуда представить землю географической картой и взглядом приблизить к себе тот район, где лежит деревня Дорошкина. Сойка, а как мы там сядем в темноте-то? Ой, не знаю, там бугры. Вот видишь. И тогда только я узнал, какая Свойка храбрая. Внешне тихая, стеснительная, но отчаянная в душе. Ром, а в самолете есть парашют? Что ты? Откуда? Но тут я врал. Я чувствовал, что мне вовсе несложно превратиться в самолет, в котором приготовлен парашютный ранец. Ведь парашюты входят в комплект самолетного снаряжения. Свойка, ты же не умеешь. «Я умею. Немножко. Мы с мальчишками в прошлом году прыгали с сарая. С зонтиком. Главное, ноги поджать правильно». «Глупая. Парашют не зонтик. Надо уметь раскрывать его». «Не надо. Парашют сам раскрывается, если прицепить веревку к самолету. Я видела в кино». «И ты не боишься?» «Боюсь. Но я хочу к маме и к папе». И она то ли всхлипнула, то ли носом шмыгнула, стоя на коленях у края провала. Я больше не спорил. Если бы я целый год не видел маму, я бы тоже прыгнул хоть откуда. Хоть вниз головой без парашюта. Ладно, отойди от этой ямы. И опять я превратился в самолет. И правда, новенький, туго уложенный в ранец парашют оказался на сиденье.